Глава 13. Чтобы утром выйти из комнаты и заставить себя спуститься вниз к завтраку, мне нужно очень постараться. Он знает, видел меня, заметил и не приминул об этом сказать. Как представлю, что Аким Максимович всю новогоднюю ночь сидел, разговаривал со мной, смеялся, пил шампанское, танцевал даже и потешался про себя. Ждал удобного момента, чтобы отпустить шпильку и посмотреть на мою реакцию. Ну что ж, ему удалось подобрать момент, завязать меня на узел. Молчал бы уже раз в курсе. Позорище-то какое! Стыд, срам, как смотреть-то ему в глаза? Будь моя воля, я бы сейчас тихонько улизнула и сбежала, но... В том-то и дело, что воля-то и не совсем моя. Да и Костю жаль, мы ведь уже начали работать. Сползаю с постели и с опаской подхожу к зеркалу, боясь увидеть вместо кожи на лице иссохший пергамент. Щеки-то, мне кажется, даже во сне не переставали гореть. Во сне особенно, кстати. Но я что, сны контролировать могу? Не могу, конечно, никто не может. Я и не помню особенно, что там снилось мне под шампанским, только какое-то общее ощущение осталось. И уж лучше не анализировать, что это за ощущение. С кожей лица все оказывается в порядке, слава богу. Я иду в душ и стою под водой так долго, что потом спохватившись, что времени много, решаю уже не мыть голову. Наскоро вытираюсь, привожу себя в порядок, волосы сворачиваю в высокую гулю на голове, одеваюсь и все же решаюсь выйти из комнаты. Спускаюсь на кухню, где бессменная Рената Рустамовна вместе с поваром колдуют над тестом. Амина перетирает тарелки у стола возле окна, а Лысый возле стойки с аппетитом уплетает кусок торта. «Доброе утро!» — улыбаюсь. «Всех с Новым годом!» «Привет, репетиторша!» — с полным ртом салютует мне Сергей, а я внутри себя уже даже и не нахожу на него сильной злости. Наверное, рассказ Ринаты Рустамовны повлиял, хотя, конечно, я еще весьма сердита за похищение, и уж особенно за поездку в темном багажнике. «Добрая Олесенька», — улыбается Рената Рустамовна. Она не стала с самого начала церемониться с отчеством Так, по-матерински тепло называет меня «Олесенька». Мне и нравится. Меня уж очень давно так никто не зовет. Только мама, и то иногда. «Приветик», — подхожу ближе к мине, но замечаю, что у той лицо каменное, и перетертые тарелки начинают ложиться одна на одну со звоном. «Доброе утро», — бурчит в ответ, не глядя на меня. «Дурное настроение с утра?» «Там тебя вообще-то в гостиной на завтрак ждут. Хозяин и его сын. Опаздываешь». «Замираю, внимательно глядя на девушку. Вчера меня на завтрак никто не приглашал. Реакция Амины уж более чем странная, будто ее это задело. Будто бы она ревнует. Надо ли что-то мне ей сказать?» Возможно, но я как-то даже не нахожусь, поэтому, поблагодарив за информацию, выскализываю из кухни. Пока иду через коридор в гостиную, несколько раз ловлю дрожь, пробегающую по телу. Смущения и стыд идут даже не в ногу со мной, а впереди бегут. Доброе утро. Вхожу и здороваюсь, заметив отца и сына на диване смотрящих мультфильм. Взгляда Акима Максимыча больше всего боюсь. «Привет, Олеся Станиславовна!» — первым подскакивает Костя и несется ко мне. Я даже думаю, что он собирается обнять меня, но он вдруг смущенно замирает и улыбается. Не решился. «Ну ничего, мы ведь только недавно с ним познакомились. Я, как учитель началки, давно привыкла к обнимашкам и виснущим на руках детях. С Новым годом!» «И тебя, Костя!» — улыбаюсь мальчику. А на отца, чей взгляд чувствую всей поверхностью кожи, которая начинает теплеть уже не только на лице, все еще не смотрю. Ну, я же беседой с Костей занята как бы. Доброе утро. Негромкий мужской голос все же вынуждает поднять глаза. Как вам спалось, Олеся Станиславовна? Смотрит совершенно непроницаемо, и вопрос, казалось бы, невинный, но... И это жирное «но» я чувствую очень ярко. Прекрасно спалось, натягиваю максимально беспристрастную улыбку. Сладко и безмятежно. И даже ничего не снилось, чуть выгибает левую бровь. Лицо абсолютно серьезное, но в глазах я вижу эти бесовские огоньки. Гад же! Как есть гад! не пожимаю плечами. Ну ничего, еще обязательно приснится. А теперь предлагаю позавтракать. Только лишь когда он отворачивается, чтобы отодвинуть для меня стул у стола, я понимаю, что во время разговора почти не дышала. В солнечном сплетении появляется тяжесть, а колени ощущаются слабыми. И мне приходится приложить усилия, чтобы они не подкосились, пока я прохожу к столу и присаживаюсь на отодвинутый любезно стул. Завтрак проходит почти спокойно. Поначалу у меня кусок в горло не лезет от смущения, но потом я немного расслабляюсь. Костя, впечатленный временем, проведенным с отцом, не раз порывается то мультфильм обсудить, то свой подарок, то напомнить в десятый, а то и в двадцатый, что он теперь совсем большой, раз ему разрешили не спать в новогоднюю ночь. Болтовня отвлекает, и я даже немного ем. Аким Максимович намеки больше не бросает, но мне признаться от этого не легче. Я подумываю, что надо бы, наверное, извиниться и объясниться, что это вышло случайно, и мне очень жаль». «Даже предвижу уже шквал шуточек в ответ на свои извинения, но мне нужно это сказать, для себя в первую очередь». Однако сделать это не удается. У Акима Максимовича звонит телефон. Звонок он сбрасывает, но тут же отодвигает тарелку. «Благодарю за компанию, вынужден уйти. Приеду поздно, так что, Костя, ложись, не жди меня». Костя скисает, но в целом реагирует нормально. Он рад и тому, что они с отцом были вместе в новогоднюю ночь, еще и позавтракали вместе. Олеся Станиславовна, а вас жду при параде завтра в шесть в холле. Да, точно, моя часть сделки. Ох, о, у меня все тело пылает и топит стыдом лишь от того, что Аким Максимыч рядом. А что же будет, когда я пойду с ним на прием? Представляю, и мурашки табуном бегут. Он, наверное, волю напотешается надо мною. Так просто ситуацию не спустит. Да и судя по приподнятым бровям и брошенному перед его уходом на меня взгляду, он от этого получает настоящий кайф. Что ж, у меня есть сутки, чтобы научиться на это не реагировать. Но получится ли?